Глава 30 Вечный свидетель Я вновь стал частью чего-то нового. На этот раз меня не переплавили в блестящие украшения, не инкрустировали камнями. Мои золотые грани, когда-то служившие символом величия и силы, на этот раз скрылись внутри механизма, глубоко в недрах карманных часов. Я был частью чего-то незаметного для глаз, но столь же важного, как и вся моя предшествующая форма. Внутренние механизмы, собранные руками мастера, соединили меня с мельчайшими шестеренками, которые двигали стрелки времени. Часы попали в мир, который не знал роскоши и блеска, но знал цену каждой минуты. Я чувствовал, как мои золотые детали стали сердцем этих часов каждый тик которых был отражением перемен, которые грядут. Поначалу я не знал, в чьи руки попаду. Мастера, создавшие часы, не были теми, кто стремился к богатству или роскоши. Они создавали их для людей, которые, несмотря на свое бедственное положение, знали цену времени. Я осознавал, что теперь мои дни в руках богатых и могущественных остались позади. Эти часы создавались для философов, ученых, тех, кто знал, что время может изменить мир. Когда я наконец оказался в руках Карла Маркса, я почувствовал, что мое путешествие привело меня к человеку, который жил в ритме времени. Его жизнь была полна борьбы, и, несмотря на свою бедность, он хранил меня как инструмент, помогающий ему осознавать, что каждый момент приближает его к переменам, о которых он говорил. Я не был символом роскоши для него. Я был напоминанием о том, что время движется вперед, не жалея никого. И Маркс, как никто другой, понимал это. Каждый раз, когда меня переплавляли, я становился чем-то новым. Из амулета, медальона, талисмана моя форма менялась так часто, что я порой забывал, сколько раз мои грани видели огонь кузнецов. Но одна мысль всегда оставалась со мной. Я не терял себя. Меня окружало золото. Его количество менялось, добавлялось, убавлялось, но я всегда оставался той самой сущностью, что и века назад. Казалось бы, мое значение зависело от того, сколько золота вокруг меня, и от его блеска и величия. Но теперь... Оказавшись в крошечной крупице механизма, я осознал, не золото делало меня тем, кем я был. Золото, которое меня сопровождало веками, было лишь внешним. Я терял его, находясь на полях сражений, в руках царей и фараонов, но каждый раз, когда меня переплавляли, добавляли или убирали золото, моя сущность оставалась неизменной. Я оставался свидетелем времени» хранителем всех тех историй, что накопились за века. И сейчас, в этих крошечных часах, я понял, что моя суть заключалась не в материальной оболочке, а в том, что я представлял собой для тех, кто держал меня. Теперь я был частью миниатюрного механизма, спрятанного глубоко в недрах часов. Золото, которое раньше сверкало на виду, теперь почти исчезло, оставив меня работать скрытно но я ощущал, что каждая моя частица важна, и я никогда не терял своей сущности, даже если внешняя форма менялась. Маркс часто говорил о том, как трудящийся класс должен подняться против капиталистического общества, основанного на эксплуатации. Он верил, что мир, построенный на жадности и жертвах, однажды падет. Я слышал, как он произносил свои знаменитые слова. Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. С такой уверенностью, что, казалось, время освобождения приближается с каждым тиком моих стрелок. Энгельс был его верным союзником не только в философии, но и в жизни. Их совместные беседы наполняли Маркса энергией продолжать свои труды, несмотря на все трудности. Их разговоры о будущем и о том, как идеи социализма изменят мир — отзывались в каждом тикании часов. Время для Маркса было не просто временной мерой. Оно было союзником, двигающим человечество к неизбежной перемене. Маркс понимал, что его идеи не сразу найдут отклик. Он говорил, «История всех существовавших до сих пор обществ есть история классовой борьбы». В его глазах было видение будущего, которое он строил не для себя, а для всех тех, кто придет за ним. Я, как часть этого времени, знал, что моя роль — быть свидетелем того, как каждое мгновение приближает этот мир к новому этапу. Я часто размышлял о времени, его течении, о том, как оно меняет не только внешний мир, но и внутренние сущности. Маркс, наблюдая за миром, понимал, что перемены всегда неотвратимы. Он говорил — «Время — это не просто временная мера, а двигатель прогресса». Эти слова запали в меня. Я, переходя из одной формы в другую, понял, что важнее не то, что снаружи, а то, что внутри. Мои многочисленные перевоплощения были отражением не столько золота, сколько вечной связи с теми, кто держал меня». Маркс и его идеи, будучи революционными, заставили меня задуматься о природе самой сути. Люди изменяют мир, как кузнец изменяет металл, создавая новое. Но суть всегда остается неизменной. Мы все, как и я, проходим через эти перемены, где внешние оболочки лишь временные, но истинная цель и внутренний стержень сохраняются. Он говорил о будущих поколениях о мире, который изменится не мгновенно, а через борьбу и осознание своей силы. Я, словно отражение его слов, понял, что каждая минута, каждое изменение — это шаг к чему-то большему. Теперь я не только был свидетелем этих изменений, но и частью этого механизма. Как и часы, я отсчитывал не просто время, но и перемены, которые грядут. С каждым днем я становился свидетелем того, как Маркс, несмотря на бедность и тяжелые условия, продолжал работать над капиталом. Его мысли, как огонь, освещали страницы рукописей, превращая абстрактные идеи в конкретные теории, которые однажды изменят мир. Я наблюдал за ним, когда он отправлялся в Британский музей, проводя долгие часы за изучением экономики, социальных проблем и истории классовых конфликтов. Он видел в каждом движении человеческой истории не только борьбу за ресурсы, но и противостояние классов, угнетенных и угнетателей. Я был рядом, когда он обсуждал с Энгельсом будущие революции. Он понимал, что его работа не завершится при его жизни, но будет лишь началом великого изменения». Его вера в то, что капитализм породит своих могильщиков, заставляла его продолжать, даже когда казалось, что все против него. Я чувствовал, как его мысли становились все более ясными и решительными, словно сами часы отсчитывали не просто время, а приближение новой эпохи. Маркс говорил о будущих поколениях, которые продолжат его дело». Он видел, что его идеи вызовут волну восстаний и революций по всему миру. Но знал, что процесс будет долгим. Его вера в науку и прогресс была непоколебимой. И я, оставаясь рядом, ощущал силу этой веры. Каждая строчка, каждая формула, записанная его рукой, была как камень в фундаменте нового общества. И я был свидетелем рождения этой идеи. Со временем я начал замечать, что идеи Маркса, как зерна, посеянные в плодородную почву, начали давать всходы. Его рукописи и статьи распространялись по всей Европе. Даже в самых угнетенных уголках мира его мысли о классовой борьбе, равенстве и справедливости находили отклик. Я видел, как рабочие в Лондоне обсуждали его идеи на собраниях, как их глаза загорались надеждой на новый мир, где их труд будет справедливо оценен. Для Маркса это было больше, чем просто теорией. Он верил, что справедливость рано или поздно восторжествует. И я чувствовал, что время его идей уже близко. Но не все были готовы принять его видение. Многие считали его утопистом, а его идеи слишком радикальными. Он сталкивался с критикой, но это только усиливало его решимость. Его дух был закален трудностями, а его вера в будущее общество оставалась непоколебимой. Я наблюдал за его долгими ночами, когда он продолжал писать, несмотря на усталость и болезни, понимая, что его труд завершится только с началом новой эпохи. Наблюдая за Марксом в последние годы его жизни, я видел, как его тело сдавало но дух продолжал гореть. Болезни изматывали его, но его ум оставался острым, как лезвие. Каждое написанное слово было пропитано его стремлением к переменам, даже когда его критиковали не только враги, но и бывшие союзники. Время становилось его непримиримым противником, и я, отчитывая его, осознавал — Маркс понимал, что плоды его труда могут быть собраны только после его смерти. Его самые близкие соратники, такие как Энгельс, поддерживали его до конца, но даже они знали, что борьба за принятие его идей будет продолжаться еще долго. Однако Маркс не искал мгновенной славы. Он верил в то, что его работа, как зерно, упадет в почву и со временем взойдет. «Все великое требует времени», — слышал я его слова, которые он говорил в тишине ночей. Он был человеком не сегодняшнего дня, а будущего. Его идеи превратились в наследие, которое ждало своего часа, и я был тем, кто отмечал это время, чувствуя, как оно надвигается. Маркс умер в 1883 году, и его смерть не стала концом для его идей. «Я был там, когда его похоронили, и чувствовал, что он оставил этот мир с сознанием, что его работа продолжится через других. Его последние годы были наполнены страданием, но и верой в будущее. И хотя его тело истлело, его мысли продолжали жить и распространяться, как огонь, который невозможно потушить. Да...» Все, что я видел за столетия, было цикличным, как сами движения стрелок на часах, в которых я сейчас нахожусь. Мир меняется. Люди приходят и уходят. Но их стремление, их жажда власти, знания, справедливости — все это повторяется снова и снова. Я был в руках фараонов, видевших свою силу как нечто вечное, но их империи рухнули. Я был среди тех, кто открывал новые земли и идеи, но каждый раз эти открытия приносили боль и разочарование. Я был с теми, кто мечтал изменить мир, как Маркс, кто боролся за то, что считал правдой, даже когда сам мир был против них. Каждое мгновение, каждый тик часов — это не просто время, это шаг к новым битвам, новым идеям и новым попаданиям. Я видел людей, готовых на все ради власти, и тех, кто сражался за справедливость, но в итоге все они сталкивались с одним и тем же. Время сильнее их. Время уничтожает все, что не соответствует его логике. Власть, богатство, достижение — все это исчезает перед его лицом. Но идеи, мечты, надежды — они живут дольше. Они перерождаются в новых поколениях, как феникс из пепла. Мир идет по кругу, от величия к падению, от падения к возрождению. Я видел это на протяжении веков и знаю, что буду видеть это снова. И хотя формы меняются, суть остается той же. Люди всегда будут бороться, искать ответы, страдать и надеяться» и я буду рядом, как безмолвный свидетель их побед и поражений. Каждый раз, когда меня переплавляют, когда меня передают из рук в руки, я становлюсь частью новой истории, нового мифа, нового стремления. Но в конечном итоге я всегда возвращаюсь к одному. Время сильнее нас всех. Оно — наш учитель, наш судья и наш вечный спутник. Мы можем пытаться его обмануть, можем пытаться изменить его ход, но в конце концов именно оно решает, что останется, а что канет в небытие. И вот теперь, когда я снова нахожусь в чьих-то руках, я знаю одно — мир снова изменится. Я не знаю, какой будет следующая эпоха, какие мечты и страхи она принесет, но я знаю, что буду там, где происходят перемены. Я буду наблюдать за тем, как старое уходит и новое встает на его место. Люди приходят и уходят, но идеи остаются. Они живут, как я живу, переходя из одного века в другой, меняя обличие, но сохраняя свою суть. И когда кто-то в будущем снова прикоснется ко мне, я буду готов рассказать им ту же историю, историю о том, как время перерождает мир, оставляя лишь самое важное. Я — вечный свидетель танца времени и человечества, их бесконечной борьбы за смысл, за свое место под небесами. В каждом поколении я вижу ту же неугасимую жажду, стремление понять и изменить, создать и разрушить. В этом вихре, где мечты сталкиваются с реальностью, где надежда меркнет перед страхом, я остаюсь невидимым, но неизменным. Когда новый виток истории начнется, а он неизбежно начнется, я буду там. Молчаливый, скрытый от глаз, но всегда готовый снова стать частью жизни, снова принять форму, отражающую время. Я буду тем, кто слышит шепот времен, кто хранит в себе не только память о том, что было, но и предчувствие того, что еще придет. Каждый новый владелец, каждая новая эпоха будут искать ответы, но я знаю одну истину. Все проходит, кроме стремления найти свое место в мире. И пока это стремление живет, я останусь немым напоминанием о том, что ничто не вечно, кроме самого времени».